Глава двадцать «Идиот!» – качаю головой, прикрыв глаза ладонью. «Сейчас начнется!» Разбойники, не разобравшись, принимаются палить по кругу. Люди кричат, ложатся друг на друга. Всюду давка, хаос! Юркую снова под стол и отправляю боевое заклинание в грабителей. Они уже и так стреляют по всем, может, быстрее на улицу выбегут. «Есть!» «Я не мой глупый однокурсник. Получилось хорошо». Разбойников отбрасывает к двери, а двое выбегают наружу. «Давайте, теряйтесь, и разойдемся мирно!» Тихо бурчу себе под нос. «Держите их! Уйдут!» — кричит адепт. «Жаль, я не знаю, как магии связать человека. Нужно срочно изучить вопрос. Такие идиоты опаснее вооруженных грабителей. Народ, как сумасшедший, кидается на разбойников, расклад сил меняется, всем хочется вернуть свои украшения». Но тут один из отчаявшихся грабителей попадает таки во владельца таверны. Женщины визжат и пятятся обратно под свои столы. Мужчины озадаченно смотрят. Вокруг хаос. И все из-за одного идиота. «Мы поймаем тебя!» — кричат адепты и бегут вперед. Смотрю на происходящее, как на представление абсурда. В доме сумасшедших больше здравого смысла. В последний момент мне удается подставить подножку псевдогероям, они некрасиво падают и как раз вовремя. Испуганный шумихой и ранением человека-грабитель выстреливает на уровне груди парней, но Болт, не встретив сопротивления, попадает в стену. «Ты что творишь?» — шипит на меня один из адептов. «Жизни ваши никчемные спасаю!» — указываю рукой на украшение в стене. «Ого! Спасибо!» — отвечает другой, поспокойнее который. Жаль, не помню их имен, за месяц учебы не отпечатались в голове. «А мы других хотим спасти!» — говорит неугомонный из за тебя все это и началось шиплю возмущенно раз такая умная пошла бы и наладила обстановку и он толкает меня вперед отчего стол переворачивается и приковывает все внимание к нам идиот качаю головой забей на них уходим кричит один разбойник другому они вдвоем остались в таверне их подельники убежали ты прав пускай детишки развлекаются между собой кивает он и поворачивается к двери Но тут случается совсем непредвиденное. С улицы заходит ничего не подозревающий посетитель. Вальдемар! кричу истерично и подрываюсь на ноги. Уходи! Инстинкты просчитывают ситуацию быстрее мозга, глаза фиксируют направленный на грудь дракона арбалет. А! -а, -а прыгаю с отчаянным криком на грабителя, когда можно было воспользоваться магией. Далее! удивленно произносит Вальдемар. Направленный на грудь арбалет он как будто не видит. «Да ну вас всех, катитесь во тьму!» У грабителей не выдерживают нервы. Один кидает в меня своим арбалетом, а второй сначала выстреливает в дракона и только потом бросает оружие. И затем оба выбегают на улицу. Словно в замедленной съемке смотрю, как Вальдемар падает. И у меня у самой сердце останавливается. Подбегаю к нему и прижимаю груди. «Все будет хорошо, миленький, ты только потерпи!» Слезы текут ручьем, рассудок благополучно испарился. — Как не вовремя ты пришел, ведь все почти закончилось. Что теперь делать? Я не соображаю.